Глава тринадцатая. Лут блистательный Недостателенных очков характеристик пятьдесят. Вот это и есть она. Основная награда за мучения с вампиром, а также за наблюдательность и тщательную предварительную подготовку. Я перечитал все отчеты, ругательства, мольбы игроков к администрации, насмешки над неудачниками, буквально все. Узнав о такой выделяющейся из общего числа локаций новичков, я искал, в чем причина перекоса. Слишком крут этот вампир для нубов. И нашел одну мелочь. Один игрок, жалуясь на потерю очков, денег, оружия и одежды, упомянул, что по единице осталось в силе, ловкости, интеллекте, резерве энергии и в нераспределенных очках характеристик. Видно, парень оставил одну перед боем, чтобы в случае надобности добавить ее с умом. Спасибо ему. А когда я осознал перспективы, упросил знакомого хакера, и тот стер на сайте всю информацию за ту неделю. Возобновлять эту нопскую писанину никто не стал. Такое обычно пишут в первый момент на эмоциях, а потом забывают. Так что у меня есть шанс, что никто не знает про этот бак. Может, и не бак, а фичу. Главное, что никем еще не найдено» и никто ничего не изменит, даже если узнают. Такие локации через полгода после тестирования передаются администрации на согласование, одобрение и под единоричное управление из кино, а там уже действуют общие игровые законы. Кстати, регистрируют свои игровые имена. Игроки тоже не в администрации, а у того же из кино, что снижает вероятность нахождения игрока в реале. Это нововведение резко повысило популярность игры. Теперь регистрации две. Одна в администрации с реальными данными, а адресом и паспортом, а другая — в самой игре. То есть связь между ником игрока и его реальным именем, паспортными данными, а заодно и адресом, администрации неизвестна. Искин же абсолютно автономен действует в рамках игровых законов. Злоумышленникам, которых в игре хватает, стало почти невозможно узнать данные игрока в реале. Разве что сам скажет. В принципе, и администрация игры старается не допускать слива информации. Но там работают люди. Их можно подкупить, запугать или обольстить. И не исчесть тому примеров. Владельцы игры довольны. Они получают абонентскую плату и процент от вводимых в игру и выводимых из нее денег. Игроки меньше волнуются о безопасности и сохранении тайны денежных переводов. Но я опять отвлекся. Все же удалось. и от радости Эмоции захлестнули меня, сбив с привычной концентрации. Теперь пора возвращать долги друзьям. Вынимая из сумки дракона и надевая вещи, я привычно чувствую пролив сил. Уровень 0. Сила – единица Вещи плюс 17. Всего – 18. Ловкость – единица Вещи плюс 18. Всего – 19. Интеллект – единица Резерв энергии – 10. 10. Резерв магической энергии — 10. Вещи плюс 2000 — всего 2010. Уже лучше, особенно если сравнивать с первым входом в игру. Вроде ничего не забыл. И вот я бегу к Дому Проква. Светает, время очень раннее, делаю крюк, чтобы никого не встретить. Все эти манипуляции я делаю для надежности и безопасности. Для игроков я хочу впервые появиться в деревне с нулевым уровнем. Причем не сейчас, нет. Примерно месяца через три, когда поиски героя утихнут. Вполне вероятно, что появится новый первый номер в списке героев, я не спешу. Наберу нераспределенных очков характеристик столько, сколько система позволит, и отправлюсь в большой мир. Может, даже с миллионом. Это соответствует уровню двухсоттысячному. Ну, это я загнул, конечно. Что-то размечтался. Сейчас несколько игроков сражаются за честь и привилегии первооткрывателя уровня 360-го. Что-то числа в голове мелькают нереальные. Да и не нужно мне столько. Набрать очков уровней на 300 и достаточно. Сейчас об этом можно не думать. Дальше видно будет, а пока настроение просто великолепно Мог бы. Взлетел. Вот и дом. Дом друзей. Прокол что-то с утра пораньше во дворе возится. «Утро доброе!» «Утро доброе!» — едва не в унисон произносим мы. «Удачно прыгнул?» — для проформы спрашивает он. «Видит ведь, что я сам не свой от радости». «А ты почему так рано встал?» — спрашиваю сдержанно. «А сам едва не подпрыгиваю, так хочется поделиться хорошим настроением». Хотя на заднем плане мелькнула мысль. «Для чего же я отдавил свою жизнь, что не могу в реале ни с кем поделиться своими успехами?» Может быть, в этом причина того, что я так привязался к Проклу и его семье здесь, в реальности виртуальной? Ладно, потом разберусь. А сейчас просто позволю себе побыть счастливым. Не часто мне это удается, а для здоровья полезно. Да работы много. Запустил я хозяйство за последние годы. А, это ерунда. Не сразу, но все наладится. Лиа спит еще? Не успел договорить. Во двор вышла сама Лиа. «Привет, прыгун! Как ночь прошла?» «Спасибо вам за помощь. Только благодаря ей все прошло замечательно. Мне бы теперь долги вернуть», — весело ответил я, просто любуясь ею. Вот что женщине нужно. Любящий муж, здоровые дети, хороший дом. Вон как светится. Интересно, бывает такое счастье в реальной жизни? «Проходи в дом, покормлю вас, полуношников». Готовит она великолепно. Простые вроде бы блюда, вкус и запах. В таком настроении я себя вообще не помню. Последние годы прошли мрачновато, но это в прошлом. Ой, да чего же хорошо. Закончив трапезу, наконец сняла и протянул жрице ее амулет. Храмовый амулет. Накопитель. Маны. Триста из двадцати тысяч. Видно, он тебе здорово помог. Раз осталось всего триста единиц, лукаво улыбнулась Лия. — Это да. Без него вообще ничего не получилось бы. Огромное тебе спасибо. — Да не за что. Мне совершенно нетрудно его зарядить. Я решил, что и мне пора подарки делать. Делаю вид, что заглядываю в сумку охотника и достаю свою дурацкую награду. — Погремушка клоуна. Способность вызвать смех плюс десять. — Держи. Будете друг дружку смешить. Вам это на двоих. — вручаю оперативно подбежавшей ладе. Женщины с молоду знают, где и когда нужно появиться, чтобы не пропустить подарочки. Лео присматривает и ахает. «Ты что? Зачем? Это такая дорогая вещь? Да любой министрель за такую игрушку убить готов!» Лео смотрит и с упреком, и с благодарностью. Все же радость за детей. О ценности погремушки я как-то не подумал. Ведь и в самом деле в игре масса профессий, связанных с развлечениями. И цирки бродячие есть, и театры. Те же министрели по трактирам выступают. я подумал мусор и насмешка, а это ценность для кого-то. Но эти дети хорошие, их дорогая игрушка не испортит. Малыши убежали на улицу. Оттуда сразу раздались детский смех и шум от погремушки. Да и мы, сидя за столом, разом заулыбались. В самом деле полезная вещь. «Э, Прокол, Лия, вы в деревню собираетесь? А то мне там кое-что продать, да и купить тоже. Самому пока хода нет. — И правильно, нечего тебе там делать, — одобрительно кивает Прокл. — На охотника я тебя выучу. Профессия хорошая, не пропадешь. А в деревне сейчас много плохого стало происходить. Нечего там светиться. Много сброда разного ходит. Староста наш на старости лет лишил на молоденькой жениться. Лия осуждающе качает головой, поджимает губы. прокол продолжает. А в последнее время в храм-то не попасть было, а то бы давно уже женился. А пока невесте по молодости лет, видать, пожить хочется повеселей. Вот и выпрашивает она у него то одно, то другое, и все подороже выбирает. А может, статься она и ни при чем. Сам старый задарить ее хочет, а где ему денег взять? Вот и стал он от вашего брата, новичков и наших учеников, подарки принимать. Это было бы еще ничего. Но среди них разные люди бывают. Последние пару лет появились необычные какие-то новички. Проколпотливо смотрится на меня, видно, пытается понять, догадываюсь ли я, о чем идет речь. Так вот, нормальные ученики за пару месяцев обучаются тому, чему им хочется, и уходят через первое-второе испытание в город. А эти и не учатся ничему, и живут уже много месяцев. Если один исчезает или вырастает внезапно, ему на смену другой приходит. Такой же дурень и лентяй. Нехорошие люди. Ходят слухи, что они подворовывают. Никогда ведь до них у нас такого не было, чтобы кого-то воровали. Мутные они какие-то. Еще говорят они других учеников, заталкивают в чуть ли не силком самые сложные испытания. А ведь это верная смерть для неопытных Да много еще чего плохого за ними замечали. Думаю, подкупили они старосту. Уж очень он благоволит им и сквозь пальцы на их безобразие смотрит. А что остальные деревенские, спрашиваю? Сложные взаимоотношения среди жителей деревеньки — дело обычное и в реальной жизни. Но здесь же я сталкивался с таким впервые. — Вот я пойду сейчас в деревню и все разузнаю, — отозвалась Илья а ближе к вечеру сюда придет моя мать, с внуками повидаться. У нее и спросишь». «Лия, я же просил. Не нужно мне новых знакомств. Мне надо других новичков возрождающихся держаться подальше». «Эй, мать Лия, женщина-кремень», — не согласился Прокол. «Она и нас нечасто балует рассказами. А чтобы своим бестолковым ученикам рассказала чего лишнего, так это уже совсем за гранью возможного». Мнение Прокла от тёще прозвучало убедительно. К тому же, если она учитель, то сможет научить меня своему ремеслу без необходимости бегать в деревню. А, да, чуть не забыл. «А чему она травологии и алхимии?» Лена мой вопрос ответила прежде, чем я успел закончить. «Говори, что тебе в деревне надо? Да и пойду я». Видимо, мысленно она уже была в пути. «Денег у меня всего ничего, полсотни серебром так что мне сперва в лавке продать бы надо кое-что. Травы, цветы, мох, я в них не разбираюсь толком. Оружие там всякое, амулеты и... Ой, да я и сам не все посмотрел, как-то забегался. И в самом деле я в последнее время все на бегу делаю, а ведь забыл, что самое главное для игрока — трофеи. И от Храма Смерти, и от вампира. М -м -м, давай так. Ты скажи, что купить. Я все принесу, а потом рассчитаемся. А твои алхимические ингредиенты мама сама посмотрит, когда придет. — А, убедила. Тогда купи мне, Лео, по возможности, куртку, штаны, рубаху, шапку, ботинки. Самые простые, на новичка. И такой же внешний комплект, но с максимальными характеристиками. Мешок хороший, мешок похуже. Кольца, браслеты, амулеты. Тоже с высокими характеристиками. — Ты, случайно, клад не нашел? — друзья с удивлением и тревогой смотрят на меня. — Нашел, но это совсем не точное определение я вспомнил свои приключения у вампира и возле храма смерти небо назвал это м -м, компенсацией за веселое представление мы любим веселое представление может и ты нам его покажешь улыбнулась лия нет это представление исключительно для вампиров отшутился я представил себя в том виде в котором явился этому пещерному хохмачу не смешно мне во всяком случае точно Лео уже собиралась уходить, но, услышав про вампира, вдруг села обратно на стул. «Ты где это умудрился вампира встретить?» — встревоженно спросила она. «Если он поблизости, я должна знать». Очевидно, встревожилась и за детей, и за деревню. Вот ведь неудачно как проболтался, ну не собирался же говорить об этом. «Да я только что с испытания, в третьем подземелье», — признался я смущенно. «Да что уж там». Раз проболтался, чего теперь скрывать перед друзьями? «Ты хотел покинуть нашу долину?» На лицах обоих было написано глубокое изумление. «Да нет. Я на разведку ходил. А там в самом конце вампир-выход сторожит. Смешливый гад». «Ох, он же тебя убить мог!» Лия испуганно прижала ладонь к губам. «Ой, забыла, вы же возрождаетесь после смерти. Я в своем заточении отошла от всего этого» глянула в окно. «Надо бы идти. Ладно, потом расскажешь». Лия встала и решительно направилась к двери, взяв котомку и посох. Вампир из пещеры с пытанием ее не волновал никоим образом. «Сидит где-то там, дай пускай сидит». После ухода жены прокол тоже встал. «Пойдем, комнату твою покажу. Не все тебе по лесам мыкаться». Мы поднялись на второй этаж. Комната была большая и светлая. У окна кровать с периной, уже застеленная. Столик, стул. Что еще нужно для отдыха? Отдыхай. Выспись, тогда и поговорим. Прокол вышел. Я разделся и лег. Хорошо здесь. Уютно. Спокойно и надежно. Смотрю на время. Заигрался совсем и забыл про дела в реале. Выход. Встаю. Душ, зарядка, ужин... Звонок в дверь. Пришли из охранной фирмы. Я вчера у них заказал систему видеонаблюдения за лестничной клеткой. Через дверной глазок система будет вести запись при срабатывании датчика движения. И электронный дверной замок будет открывать дверь только по звонку с моего номера сотового телефона. Может, и паранойя? Пусть. Установили и опробовали. Подписал, оплатил. Звонок на сотовый. «Ната, привет, я рад». «Ты где был? Я звонила». «В игре». «Урод! Чтоб ты сдох!» Гудки. М «Да, поговорили. Но приятно, что она все еще меня любит. Все. Спать». Проснулся. Душ, завтрак, очень обильный. Прогулка. Заставляя себя гулять не менее двух часов. Пробежка. Домой. Тренировка. Отдышался, посидев у компьютера. Заодно узнал новости в игре. Кто с кем воюет, что покупают почем продают Не нашел для себя ничего нового или важного. Сделал запись в дневнике, как обычно. Вход. Уровень 0. Сила – единица Вещи плюс 17. Всего – 18. Ловкость – единица Вещи плюс 18. Всего – 19. Интеллект – единица Резерв энергии – 10. Резерв магической энергии – 10. Резерв магической энергии – 10. Вещи плюс две тысячи, всего две тысячи десять. Каждый раз при входе в игру надо втянуться. Очень резок переход из одного мира в другой. Очень они разные. Пять минут можно себе позволить побездельничать, а потом надо разобраться с трофеями. Извлечь, рассортировать, подготовить к продаже. Вдруг в открытое окно влетает камешек и катится по полу. Выглядывая в окно. Мирон и Лада тоже еще». «А ты скоро проснешься?» И взгляд такой невинный-невинный. «Дети!» Скорее всего, опять что-то затеяли. Одевшись, спускаясь вниз, столовая полна людей. То есть их всего четверо, но кажется, что много, да и дети вбежали. А вот и мы. Пропустить что-то интересное они никак не могут. «Мих?» «Это моя мама, Марфа. А это мой брат, кузнец Фрол. Рад знакомству». Мих. Марфа, крепкая деревенская женщина в платке, смотрит очень внимательно. рад Мих. пожимая руку Фролу. Да уж, кузнец. Ладонь как доска. Семейное сходство бросается в глаза. Даже не зная об их родстве, можно сразу догадаться. И это несмотря на то, что Марфе лет под пятьдесят, а Фрол — здоровенный мужик лет тридцати, мощный атлет, эдакий Геракл. Мышцы выпирают так, что просто завидно. Смотрит на меня доброжелательно и с любопытством. Улыбается. «Прошу простить, но я спешу». Это фрол после приветствия и представлений сразу перешел к делу. «Забежал на минутку всех повидать. У меня там кузня, горн, ученик, бестолочь. я сказала, что у тебя оружие есть на продажу. Показывай, да я побегу». Ошарашенный таким напором я на секунду задумался. Резко стал вопрос. «Как из сумки извлечь весь лут, который я собирал в темноте, не глядя?» Смутно помнил только мечи Стражей Храма Смерти и луки, и какой-то щит. «Придется подождать», — развел ее руками и поднялся обратно в свою комнату. Смутно помнил только крупные вещи из обмундирования Стражей Храма Смерти. Напрягся, попытался хорошо представить и извлечь меч Стража Храма Смерти. Их вроде много было. «Извлечь! Извлечь! Извлечь!» Извлеклось три штуки. Извлечь лук Стража Храма Смерти. Извлечь. Семь штук. Что там еще было? Куртки какие-то вроде посох Ой, да что я в самом деле? Извлечь все. Недостаточный объем для размещения. Извлечение невозможно. Вот черт. Про свой незаменимый валун я и забыл. Выскальзываю во двор, мимо удивленной семьи, и в лес. Выкидываю валун и обратно в комнату. И извлечь — все. Предусмотрительно влез на кровать. В комнате. Внезапно загрохотало. Зазвенело, аж дом качнулся. Вот это я дал. По полу катятся жёлуди измеиные головы. Шуршат букетики травы и кусочки мха. Громыхают доспехи. Шлёпается прямо на какую-то куртку кабанье нога. Чего тут только нет. Расширенными глазами созерцаю этот ковардак Потом лезу в интерфейс. Это же моя комната, аналогичная комнате в таверне. Значит, и все предметы в ней теперь должны отобразиться в списке предметов комнаты. Группирую предметы по типам с помощью инструментов интерфейса. Закрываю его. Комната разительно изменилась. Все цветы и травки в одном углу аккуратненько собраны в букетике листик к листику. Семхи и грибы кучками собраны рядом. Луки отдельно, желуди отдельно. Какая-то бижутерия, склянки, кинжалы, свистки, книги пачками. Аккуратной стопкой сложены куртки, рядом штаны. Еще дальше в рядок стоят сапоги. Отдельно два дохлых паука, кабань и волчьи клыки, пара волчьих трупов. Камни, камешки, палочки, шишки, ветка дуба, листья, драны шкурки и много еще всякого мусора, которому однажды может найтись место в моих планах. Сундук вампира. Сразу пытаясь поднять крышку, заперт. Ну и ладно, не до него пока. Переводя взгляд с одной пачки на другую, педантично убирая все в сумку дракона. Наконец, остаются только трофеи из Храма Смерти. Рассматриваю. Многие с вопросительными знаками. Вижу только первое свойство. Итого. Лук Стража Храма Смерти. Семь штук. Свойство. Ловкость плюс двести. Два вопросительных знака меч-стража-храма смерти, 3 штуки, свойства, сила плюс 200, 2? нож стража-храма смерти, 2 штуки, свойства, сила плюс 100, ловкость плюс 100, куртка стража-храма смерти, 3 штуки, свойства, сила плюс 200, 2? щит стража-храма смерти, 3 штуки, свойства, сила плюс 200, Два вопросительных знака. Копьё Стража Хрома Смерти – три штуки. Свойства Сила – плюс двести два вопросительных знака. Сапоги Стража Хрома Смерти – три пары. Свойства Резерв Энергии – плюс две тысячи. Штаны Стража храма Смерти – две штуки. Свойства Резерв Энергии – плюс две тысячи. Один шлем Стража храма Смерти. Свойства Резерв Магической Энергии – плюс две тысячи меч капитана страже хромосмерти один свойство сила плюс двести два вопросительных знака и пояс с ножными капитана стража хромосмерти один свойство резерв энергии плюс двести два вопросительных знака все вещи черного цвета и выглядят устрашающе да удивлен напоследок совсем вкусное Амулет-накопитель Архимага Императрицы Тьмы. Резерв энергии 180122 из двух сотен тысяч. Жезл Архимага Императрицы Тьмы. Свойства — два вопросительных знака. И дневник Архимага Императрицы Тьмы. Да уж, слов нет. Я, конечно, надеялся, но это... Я завис. Стоп! «Меня же ждут!»